Пятью годами ранее. Ибн Файет повелел установить серебряный трон ступенью ниже вершины помоста, и когда я вернулся ко двору, чистый и освежившийся, одетый в шелка, с тяжелой золотой цепью, он велел мне сесть там. «Печальные времена. Духи наших предков пришли забрать наши жизни». Теперь он говорил со мной сам, медленно, словно выуживая слова из пыльных уголков памяти. Они не в согласии друг с другом, эти духи. Там бушует своего рода война в глубине их машин. Но едва ли кто-то из зодчих расположен к нам. Даже наши спасители готовы нас поработить, сказал я. Тогда присоединишься ко мне. Давай откопаем и уничтожим то, что от них осталось. Начнем новую эру, свободную от призраков прошлого. В голосе Ибн Фаеда звучало скорее любопытство, чем энтузиазм. «Один мудрый человек сказал мне, что история не остановит нас от повторения наших ошибок, но хотя бы научит испытывать стыд за них». Я вспомнил улыбку Лундиста, когда он сказал это веселую и печальную одновременно. «Будете отстаивать свои права на Конгрессе, Ибн Фаэт?» «Ехать туда глупо. Самое удобное место для духов, чтобы уничтожить нас. Можем ли мы доверить Золотой Гвардии?» «Удерживать агентов, вроде этого банкира, в нескольких милях от золотых ворот». Я прикрыл пальцами рот, чтобы спрятать смех. «Калиф, я готов биться об заклад, что последний император, все его предки и вся Конгрессия управляли машиной более мощной, чем та, которую Марко принес в Хамаду. Духи зодчих хотели знать, что они в любой момент смогут уничтожить империю». То, что они не сделали этого, говорит, что клан Михаэля еще не подчинил всю их братью и себе, и у них нет неограниченного ни доступа к подобному оружию. Если духи когда-либо объединятся в достаточной степени, чтобы уничтожить войну, безопасных мест не останется. Марка просто не повезло. Ну и другие духи вмешались. Теперь я был уверен, что Фекслер натравил меня на современного. Или механического солдата, или кем там еще был Марка. «А когда ты отправишься на Конгрессию, Йорк?» «За кого ты отдашь голос?» Ибн Файет любезно допустил, что единственный голос может иметь вес. «Разумеется, за себя», — ухмыльнулся я, и шрамы натянулись. «А вы, Калиф?» «Орин Изару — хороший человек», — сказал он. «Возможно, время пришло как раз для него». «Не будет ли вам мешать император? Разве не лучше свободно править пустыней?» Ибн Файет покачал головой и хрипло рассмеялся. «Я живу на самой границе Священной Империи. К югу, так же далеко, как отсюда до Вьены, правит другой император. Император Цараны. И его владения достигают моих границ, и столь же обширны, как наша разрушенная империя в свои лучшие времена. Скоро, не при моей жизни, но совершенно точно до того, как мой внук восядет на этот трон», Церане и союзные им племена выйдут из пустыни и поглотят Либу. Так и случится, если кто-то не будет коронован во Вьене и не восстановит наше могущество. Я провел месяц в пустынном городе и узнал все местные обычаи, насколько смог. Несколько недель я учился в Матыме и даже немного пособирал их дверь. Колосади вернул мне кольцо при условии, что оно не будет пронесено во дворец и покинет Либу вместе со мной. Однажды вечером я сидел в башне Матемы, один, в комнате без окон, на полу за дверью отмеченной буквой Эпсилон. Простая глиняная лампа освещала книгу передо мной. Бесконечные уравнения. У меня есть способности к математике, но нет ни малейшей тяги к ней. Я видел, как формула вызвала слезы на глазах у своей элегантностью и красотой симметрии. Я понял формулу, или решил, что понял, но она меня не тронула. Какая бы поэзия ни была заключена в подобных вещах, я глух к ней. На столе рядом с книгой лежало кольцо. Блестящее, инертный после взрыва или вмешательства Колоссади кусочек металла, хотя он сказал, что они ничего с ним не сделали. Я зевнул и захлопнул книгу так, что пламя задрожало, а кольцо заплясало, как раскрученная монетка при последних оборотах. Но в отличие от монетки, кольцо продолжало вращаться. Я загипнотизировано следил за ним. Йорк. Над кольцом появился образ Фекслера. Как всегда, белый, полупрозрачный. «Если зодчие поставили перед собой задачу воссоздать духов по детским сказкам, они не могли справиться с ней лучше». «Кто тут?» Он сосредоточился на мне, и его образ стал четче. «Ты меня не видишь?» «Вижу». «Тогда ты меня узнаешь, Фекслер Брюс». Я положил ладонь на книгу. «Здесь сказано, что предсказание отклоняется от правды. Чем более далёкое предсказывается, тем больше зазор». «Разумеется, все это щедро приправлено статистикой, но сама идея понятна. Ты – предсказание. Я сомневаюсь, что ты похож на человека, смерть которого я видел». «Неправда», – сказал Фекслер. «У меня есть исходные данные. Мне не нужно полагаться на блекнущие воспоминания. Фекслер Брюс живет во мне так же ясно, как всегда». Я покачал головой, глядя на него. Тени плясали повсюду, но его не касались. На мне, на стенах и потолке. Лишь не на Фекслере, освещенном собственным светом. Ты не вырастешь, если будешь постоянно определяться этим набором застывших моментов, к которым неизменно возвращаешься. А если не можешь расти, то и не живешь. Так что либо ты Фекслер и мертв, либо ты жив, но кто-то другой. Что-то другое. «Ты уверен, что мы говорим обо мне?» Фекслер поднял бровь. Очень по-человечески. «Эм...» Оно сомкнулось на мне железными челюстями. Худшие ловушки мы расставляем себе сами. Все эти годы я видел себя, и для этого было нужно всего-то сеть слов. Я мог рассчитывать на то, что кратковременная игра страстей привязывает меня к прошлому. Карета и тернии, молот и пылающий Джастис, нож отца, торчащий у меня из груди. И в медной коробочке у бедра, возможно, еще один. «Раньше ты мне нравился больше, Фекслер. Зачем ты здесь?» «Я пришел узнать твои планы». «Ты недостаточно присматриваешь за мной, чтобы знать их?» «Я был занят в другом месте. Вьена зовёт меня», — сказал я. «Хочу сесть на корабль и добраться до Золотых Ворот. Возможно, назад я вернусь быстрее, чем ехал сюда. И потом я помню увиденное в лихорадочном сне. То, как ты попросил меня отправиться туда. Что-то про трон и мое кольцо видения. Только ты называл его как-то иначе. Кольцо контроля. Это реальное воспоминание?» Это реальное воспоминание, но сейчас я не буду о нем говорить. Возможно, другие слушают. Поезжай во Вену. Это будет тебе полезно. Я откинулся назад, пробежал глазами по книгам на полках. От пола до потолка. Эти матемаги, они поборники возвращения нам цивилизации, Фекслер. Начало нового понимания, чтобы мы могли починить построенное зодчими. Одно из нескольких таких начал. Он кивнул. «Я смотрел записи. Клочки, оставшиеся с твоего времени. Почти ничего не записывали». «Записывали в машины. В их память. У тебя просто нет возможности прочесть это». Фекслер тоже осмотрел книги, словно ему были нужны глаза, чтобы видеть их. Очередной обман, нет сомнения. «Я видел эти клочки, и там ни слова о небе и аде, о жизни после смерти, о церквях и мечетях или других местах поклонения». Фекслер посмотрел на меня сверху вниз, паря в полуметре над столом. Его голова почти касалась потолка. «Немногие из нас интересовались религией. У нас были ответы, которые не требовали веры». «Но я говорил с ангелом». Я нахмурился. «По крайней мере, я так думаю. И чтоб его я забрался в мертвые земли, охотясь за частицами людских душ. Как ты можешь...» «Для умного мальчика ты иногда бываешь очень глуп, Йорк». Что-то в его голосе смутно напоминало того ангела. Вечного, терпеливого. «Что?» Я сказал это слишком громко. Я скор на гнев, и из-за этого оказываюсь в дураках чаще, чем можно предположить. Нашим величайшим трудом было изменить роль наблюдателя. Мы вложили власть в руки людей, прямо в их руки. Оказалось, слишком большую власть. Если чистая сила воли человека... Сила воли правильного человека может вызвать огонь из пустоты, разделить воды, обратить камень в прах, повелевать ветрами. На что тогда способны несконцентрированные желания и ожидания миллионов? Ты... После жизни ты получаешь то, что ожидаешь. То, чего ожидают миллионы вокруг. Что творит легенды, бесконечно пересказываемые и разрастающиеся. В этом месте среди песков они создали себе другой рай и другие пути к нему. И темные, и светлые. Все это сфабриковано, наложено на реальность, в которой жил мой народ. Что бы ни ждало человека после смерти в те времена, оно не упоминалось в наших вычислениях. Наши священники, когда было кому их слушать описывали что-то более утонченное, глубокое и удивительное, чем мешанина средневековых предрассудков, на которую опирается ваш народ. «Мы это создали. Это казалось невозможным. Мы построили небеса и ад». «О да. Если ваши священники когда-нибудь обнаружат, какая власть сосредоточена у них в руках воли их паствы, вообще-то лучше пусть этого не случится, а то каждое слово о геене огненной О последнем суде и чертях с вилами станет истиной и придёт со всех сторон. Почему, ты думаешь, мы так старались усилить ненависть церкви к магии и соответствующим практикам? К сожалению, я ему верил. Это было похоже на правду. Не делая паузу, я схватил книгу с вычислениями и бросил её на кольцо. Образ Фекслера исчез, как пятно света, если закрыть ладонью его источник. Больше истины за один присест мне не вынести. Колосади и Юсуф явились на окраину Хамады, чтобы проводить меня в пустыню. Я попрощался с Ибнфаедом в прохладе его тронного зала, принял в дар золото, алмазы, янтарь и пряность под названием гвоздика в дорогу. «Всегда есть боль», — сказал он, вкладывая ее мне в ладонь. Амаль ждал с верблюдами. Всего их было десять. Трое высоких и белых. Подарок Калифа. Хороших производителей благородного происхождения, но для меня таких же буйных, нелепых и зловонных, как и остальные. Кроме Амаля, у нас было трое погонщиков и охрана из пяти Гатари. «Спокойного пути, король Йорк», – поклонился Колосаде, приложив ладонь к животу. «Не в этот раз», – я усмехнулся и слегка наклонил голову. «В следующий раз погостишь у меня, познакомишься с моей женой, узнаешь, что мне приходится терпеть», – улыбнулся Юсуф. В следующий раз погощу». Я развернулся, но помедлил. «А принц Орин, разве ваши предсказания не велят вам избавиться от меня, чтобы расчистить ему путь?» Я похолодел, представив, что девять человек, сопровождавших меня, получили приказ закопать мой труп в дюнах. Улыбка Юсуфа стала несколько напряженной, и он обменялся смущенными взглядами с колоссади. Старший матемак переплел пальцы и поднял ладони к подбородку. «Наши проекции показывают...» «Нет существенной вероятности, что вы помешаете принцу Орину, король Йорк. Мы избавлены от необходимости предпочесть одного многим или наоборот». «Если он приедет в Ренар, Йорк, не вставая у него на пути...» В голосе Юсуфа послышалась мольба. «Это будет неразумно». «Хорошо». Это признание, конечно, спасло меня от конфликта с матемагами, но несколько озадачило. «Тогда ладно». И я сел на верблюда.